Тойла только показать некоторую выдержку, и дело кончилось на каких-то пустых 2000-х. Теперь граф Каржоль достаточно уже изучен Блудштейном. Женатый на Ольге и вечно нуждающийся в копейке полуголодный пролетарий, он, по мнению Блудштейна, не мог быть более опасен для Бендавида и украинского кагала. с ваими притязаниями на Тамару. Прошло уже с тех пор, как случилась эта история, 2 года. За это время и у графа, и у девчонки пыл поохолодел, вероятно. По крайней мере, что касается графа, то у него, казалось, Блуцтейну, судя по его бухарестским и зимницким похождениям, даже, наверное, нет никакого пыла. А что до девчонки, то бог знает, где она находится. Может быть, тоже успела уже позабыть Каржоля. Словом, думалось ему, это дело можно считать поконченным. Предусмотрительный, мондрый Абрам успел вовремя отвратить грозившую опасность, ловко направив Каржоля год тому назад в новое русло. воспользоваться им для еврейских же выгод и интересов выжил из него всё, что можно. Получил с него для бен-Давида деньги, которые иначе при отсутствии документов никогда бы не были получены. Будь Каржоль даже состоятелен. Словом, Авраам исполнил всё, что подобает доброму сыну Израиля. И граф может идти себе теперь на все четыре стороны. И как хорошо, как предусмотрительно сделал Авраам, списавшись своевременно с Бен-Давидом, чтобы тот выслал ему поскорее это формальное заявление. Как оно пришло, кстати, и как пригодилось. Получить таким образом безнадёжные 100.000, получить их из ничего вот истинная игра ума, достойная Мондрева Авраама. Но вот вопрос: отдавать или не отдавать эти деньги Бендовиду? Стоит ли отдавать? Ведь старик всё равно считал их безнадёжными, погибшими. Прибавится ли к его капиталам эта лишняя сотня? Нет ли что ему в сущности? Не разбогатеет он с того и не обеднеет, так же будет, как и был. А с юридической точки зрения Он даже и права не имеет требовать их. Ведь он с Блудштейном не заключал на этот счёт никакого особого формального условия и не выдавал ему никакой доверенности. Сделка Облудштейна с Каржолем состоялась глазу на глаз без свидетелей. Кто знает, кто может доказать? Скажут, что у Каржоля было условие с товариществом на пятипроцентную долю. Да, но как это считать прибыли в карманах товарищества, когда оно и само ещё должно тягаться с казной? Может и никаких ещё прибылей не окажется. Может товарищество ещё сбанкротует со стороны товарищества в виду такой возможности и вообще в виду неопределённого положения его дел. Было бы очень неосторожно выдавать Каржолю его проценты. И оно, положим, могло кончить с ним на какой-нибудь более выгодной для себя частной сделке, в чём он и расписался в контракте. Это уже его дело соглашаться на такую сделку. Не пойдёт же биндавит искать Каржоля и справляться у него. А потребует старик возвратить ему его заявление, что ж, можно пообещать Завтра, да послезавтра, а там и затянуть, позабыть за разными хлопотами. И наконец, разве не могло бы это заявление затеряться где-нибудь между бумагами, особенно в такой массе бумаг. Когда-нибудь со временем оно может быть и отыщется, и Бендавит может быть спокоен, что как только отыщется, Блудштейн сейчас же возвратит его. Во всяком случае, бин Давид должен быть ему благодарен, что он обезопасил его от происков коржоля, вполне обезвредил последнего. Это ли еще не услуга? Это ли не благодеяние? Итак, что же? Отдать или не отдавать? Вопрос, над которым следует еще крепко подумать, сто тысяч не шутка. И особенно, когда старик, За все графские документы заплатил только сорок. Сто пятьдесят процентов барыша? Не слишком ли жирно уже будет? Что ему? Куда ему такие деньги? Он уже дела свои, можно сказать, закончил. Он одинок и живет на покое, в могилу смотрит. А Блудштейн только что начинает. У Блудштейна семья. Блудштейну надо еще жить. работать, зарабатывать, расширять и развивать свои дешэфты ради семьи. Конечно, Блудштеину деньги нужны, и он извлечёт из них гораздо большую пользу не только для себя, но и вообще для Израиля. Разве в этом может быть какое-нибудь сомнение? Во всяком случае, торопиться с отдачей пока ещё нечего. Время терпит. И время же укажет, как поступить за лучше. И на этом решении Абрам Иосилевич успокоился, вполне примиренный со своей совестью и в полном убеждении, что исполнил всё, что мог, и что ему следовало сделать, как доброму отцу семейства и доброму еврею. Всё даже великодушие своё показал презренному гою. Ибо сказано, пускай и псы пользуются крохами от трапезы вашей.